Хроники хранителей, том 3, часть 1. Тайны хронографа. Путешествие во времени с помощью хронографа может длиться от 120 секунд до 240 минут. У опала, аквамарина, цитрина, жадеита, сапфира и рубина самый короткий прыжок составляет 121 секунду, а самый длинный 239 минут. Во избежание неконтролируемых прыжков носителем гена следует элапсировать по 180 минут в день. Если путешественник во времени находится в прошлом меньшее количество времени в течение 24 часов, это может привести к неконтролируемым прыжкам. Смотри описание прыжков во времени 6 января 1902 года, 17 февраля 1902 года. Тимоти Девелер. Согласно эмпирическим исследованиям графа фон Сен-Жермена в 1720-1738 годах, Путешественник во времени может элапсировать не более чем 330 минут в день, то есть не более 5 1/2 часов. Если путешественник увеличивает это время, появляются головная боль, тошнота и слабость, а также снижается восприятие действительности. Этот факт был установлен братьями Девелиерами в процессе трёх опытов над собственным организмом, проведённых в 1902 году. Глава 6. С таким комфортом, как сегодня, я не лапсировала раньше никогда. Мне дали с собой корзинку, в которой был термос с горячим чаем, фирменными пирожными, естественно, и мелко нарезанными фруктами в пластиковой коробочке. Уютно устроившись на зелёном диванчике, я даже почувствовала некоторое угрызение совести. Несколько секунд я раздумывала, не вытащить ли мне из тёника ключ и не отправиться ли наверх. Но что могло принести мне это путешествие, кроме ненужных осложнений и опасности быть обнаруженной хранителями? Я находилась где-то в 1953 году. Точную дату я решила не узнавать. Нужно ведь было поддерживать роль безразличной больной гриппом. После того, как Файк решил изменить план действий, хранители занялись приготовлениями к новому сердю. В конце концов, Меня отправили в алхимическую лабораторию в сопровождении недовольного мистера Марли. Ему гораздо больше хотелось остаться на совещании, чем следить за мной. Об этом не трудно было догадаться по его кислой мине. Я не осмелилась спросить его об операции Опал, а просто скорчил от такую же недовольную рожу, как и он. Наши отношения явно ухудшились за последние два дня, но настроение мистера Марли заботило меня сейчас в последнюю очередь. В 1953 году я сначала съела фрукты, затем пирожные и наконец уютно устроилась на диванчике, укрывшись одеялами. Не прошло и 5 минут, как я провалилась в крепкий, глубокий сон, не обращая внимания даже на неприятный свет электрической лампочки. Даже мысли о привидении без головы, которое наверняка шаталось где-то по коридорам нынешнего штаба хранителей, не могли вырвать меня из мирного, освежающего сна. Каким-то чудом я умудрился проснуться прямо перед обратным прыжком. Вот и замечательно. Иначе пришлось бы мне шлёпнуться прямо к ногам мистера Марли, свернувшись калачиком. Вместо приветствия мистер Марли удостоил меня лишь коротким кивком. Пока он заносил запись в журнал, наверняка что-то вроде Рубины испортил все планы и вместо того, чтобы исполнить свой долг, плевал в потолок и пожирал фрукты в 1953 году. Я спросила: "Не ушёл ли ещё домой доктор Уайт? Очень уж мне хотелось знать, почему он не выставил меня симулянткой перед всеми присутствующими". "Сейчас у него нет времени на то, чтобы возиться с вашей болячкой, э, то есть болезнью", сказал мистер Марли. "В эти минуты все готовятся к внедрению операции Апал в Министерство обороны, и я не могу присутствовать на этих приготовлениях по вашей милости". Эти невысказанные слова повисли в воздухе, как будто он все же произнес их. Министерство обороны? При чем тут оно? Этого обиженного мистера лучше не спрашивать. В таком настроении он мне все равно ничего не выдаст. Казалось, Марли решил, что лучше вообще со мной не разговаривать. Кончиками пальцев он завязал мне глаза и потащил по лабиринту подземных переходов одной рукой, взяв меня за локоть, а другую положив на талию. С каждым шагом его прикосновение казалось мне всё более противным. Вдобавок ко всему, его ладони были горячими и потными. Я дождаться не могла, когда же можно будет стряхнуть их с себя, и непременно это сделать, как только мы оказались на винтовой лестнице, которая вела на первый этаж. Вздохнув, я сняла с глаз повязку и объявила, что отсюда я смогу дойти до лимузина без посторонней помощи. Но я вам этого не позволю, запротестовал мистер Марли. К тому же, проводить вас до дверей одна из моих прямых обязанностей добростивые. Да я с досадой оттолкнула его руку, когда мистер Марли попытался был снова надеть мне на глаза повязку. Остаток пути я и так отлично знаю. А если вам так уж хочется проводить меня до дверей, то для этого, наверное, не обязательно держать руку у меня на талии. Я снова зашагала вперёд. Мистер Марли возмущённо сопя следовал за мной. Вы так себя ведёте, будто я задел вас за живое своей неучтивостью. Именно так, сказал я, чтобы позлить его ещё больше. Значит, действительно? выкрикнул мистер Марли. Но его слова заглушил Вополь с сильным французским акцентом. Молодой человек, вы же не собираетесь выйти на люди без воротник? Перед нами открылась дверь от Ильи, и оттуда вышел Гедеон, а следом за ним просеменила Мадам Россини. Она размахивала руками, в которых был какой-то белый кусок материи. "Стольте, ты что, действительно думал, что я шила этот воротник так из чистого плезир?" Гедеон остановился и тут же заметил нас. Я тоже замерла на месте, к сожалению, не так непосредственно, как Гедеон. Наверное, В этот момент я походила на настоящий соляной столб. Вовсе не потому, что меня ошарашил его внешний вид. Странная утолщённая куртка с бицепсами, как у тяжеловеса, сидящего на анаболиках. Просто сейчас, как и при каждой нашей встрече, единственное, на что я была способна, это пялиться во все глаза. Снова моё сердце забилось быстрее. Думаете, такое уж большое удовольствие вас потрегать? В жизни не стал бы делать этого добровольно, если бы не указание начальства, заунывно причитал за моей спиной мистер Марли. Гиддон при этом поднял верх бровь и насмешливо мне улыбнулся. Я постаралась как можно скорее ответить ему такой же насмешливой улыбкой и выразительно задержать взгляд на дурацком пиджаке, смешных дутых штанах и длинных чулочках, которые терялись где-то в туфлях с широкими пряжками. Достоверно смелодой человек, вот что важно. Мадам Россини всё ещё грозно сотрясала воздух за счастливым воротником. Сколько можно вам объяснять? Ах, неужели это ты, бедная больная моя любишка. Её круглое лицо зарилось улыбкой. Bonjour, ma petite. Скажи будь добра этому глупому месье, что лучше меня не злить. Ладно, ладно вам. Давайте сюда эту штуку. Гидон позволил мадам Россини положить себе на плечи накладной воротник. Не понимаю, меня ведь там все равно никто не увидит, а даже если и увидит, неужели прямо день и ночь на пролет? Люди таскали на шее такую вот плесированную юбку. Именно так таскали. Вот не понимаю, что тебя так тревожит? Тебе ведь так идет, сказала я хитро подмигнув. Голова у тебя сейчас напоминает огромную шоколадную конфету в обертке. Это я и сам знаю. Гедеон тоже улыбнулся. Так и хочется откусить кусочек, правда? Но этот воротник хотя бы отвлекает внимание от шаровар, я надеюсь. "Но это ведь так эротично", уверила мадам Росине, а я тихо захихикала. "Был рад немного поднять тебе настроение", сказал Гдеон. "Мадам Росине, где моя накидка?" Я прикусила нижнюю губу, чтобы перестать хихикать. Не хватало ещё, как ни в чём не бывало перекидываться шуточками с этим мерзавцем, будто мы действительно друзья, но было уже слишком поздно. Проходя мимо меня, Гидеон провёл ладонью по моей щеке. Это случилось так быстро, что я просто не успела отреагировать. Выздоравливай скорее, Гвен. S'il vous plaît. Вот он, вихрь настоящего героя, предельно аутентичный. Готовый к авантюре, который подстерегает его в шестнадцатом веке, маленький упрямец. Мадам Рассини улыбнулась. Уверена, он снимет мой веретен где-нибудь по дорога. Негодный мальчишка. Я тоже провожала взглядом негодного мальчишку. Хм, может, эти шаровары действительно выглядят эротично. Ну самую малость. Нам тоже пора, сказал мистер Марли и схватил меня за локоть. Но тут же снова отпустил руку, будто наткнулся на горячие угли. По дороге к машине он следовал за мной на расстоянии нескольких метров, но я всё равно слышала, как он бурчал себе под нос что-то вроде не слыхана, да она вообще не в моём вкусе. Все мои волнения по поводу того, что Шарлотта во время моей лапсации могла найти хронограф, к счастью, оказались напрасными. Я явно недооценила фантазию членов моего семейства. Когда я вернулась домой, Ник играл прямо перед дверью моей комнаты со своим йо-йо. Вход в штаб открыт только для членов тайного общества, сказал он. Назови пароль. Вообще-то я основатель вашего тайного общества. Ты что, успел забыть? Я запустила руку в его рыжие кудри. Фу, что, снова жвачка? Них хотел было что-то возмущённо возразить, но я воспользовалась моментом и прошмыгнула в комнату. За последние несколько часов это помещение успело сильно измениться. Весь день здесь провела бабушка Медди, которую явно призвал на помощь мистер Бернхард, до сих пор, наверное, бегающий от одного цветочника к другому. Повсюду витал едва заметный старомодный флёр, привычек и манер моей двоюродной бабушки. Не то чтобы я была неряха и грязнулей, но вещи мои почему-то всегда сами собой распределялись равномерным слоем по всей поверхности пола. Сегодня, впервые за долгое время, снова стал виден ковер. Кровать была заправлена. Бабушка Меди достала откуда-то милое беленькое покрывало и несколько подходящих к нему подушек. Одежда была аккуратно сложена на стуле. Бумаги, тетради и книги возвышались ровными стопками на письменном столе. Горшок с засохшим папоротником, украшавший раньше мой подоконник, куда-то пропал. Вместо него там красовался невообразимой красоты ящик с цветами, от которого по всей комнате разносился нежный запах фиалок. Даже Химериус не болтался, как всегда, на лампочке под потолком, а обвившись драконьим хвостиком, скромно посиживал на комоде рядом с коробочкой леденцов. Совсем по-другому теперь всё ощущается, скажи, спросил он меня вместо приветствия. Бабулька-то твоя, сечет немного во всяких там фэншуйях, ничего не скажешь. Только не волнуйся, я ничего не выбрасывала, сказала бабушка Меди, сидя на кровати и читая книгу. Всего лишь чуть-чуть прибралась и вытерла пыль, чтобы и мне самой приятнее было проводить тут время. Мне ничего не оставалось, как поцеловать ее, а я как раз весь день просто страшно волновалась. Химериус согласно закивал. Вот и правильно. Не успели мы прочитать и десяти страниц, то есть я хотел сказать, не успела бабушка Медди прочитать и десяти страниц, как объявились Шарлотта, прокралась в комнату. Отрапортовал он. Когда сестрица твоя заметила бабульку, вид у нее был такой, будто она сейчас лопнет от злости. Но Шарлотта быстренько пришла в себя и придумала отмазку, мол, она зашла взять у тебя ластик. Бабушка Мэдди рассказала мне ту же самую историю. Я как раз наводила порядок на твоём письменном столе, поэтому сразу же смогла ей помочь. И, кстати, цветные карандаши я тебе подточила и разложила по цветам. Да, чуть позднее снова зашла Шарлотта, чтобы якобы вернуть тебе ластик. После обеда меня сменил Ник. Мне же надо было хоть немного развеяться, зайти к себе и сбегать в туалет. Пять раз, если быть точным, вмешался в разговор Ник, который пришел в комнату следом за мной. Это все из-за чая, который я постоянно пью, сказала извиняясь бабушка Медди. Большое спасибо, бабушка Медди, ты отлично справилась. Вы все поработали сегодня на славу. Я снова провела рукой по взъерошенным волосам Ника. Бабушка Медди засмеялась. Всегда рада помочь. Violet, я уже предупредила, что нашу с ней встречу придётся перенести на завтра в твою комнату. Но бабушка Медди, ты же не собираешься рассказать Violet о хронографе, ведь правда? вскрикнул Ник. Violet Пурпур Плюм для бабушки Медди была такой же близкой подругой, как Лесли для меня. Нет, конечно. Бабушка Медди поглядела на него с возмущением. Я ведь поклялась собственной жизнью Мне пришлось сказать ей, что здесь наверху гораздо больше света, поэтому тут легче вышивать и вязать, а ещё нам не сможет помешать Ариста. Вообще же, дитя, имей в виду, что одной из окон у тебя закрывается неплотно, откуда-то сильно сквозит. Я всё время чувствовала дуновение холодного ветра. Химериус виновато скосил глазки. "Я же не нарочно", сказал он. Просто невозможно было оторваться от её книги. В мыслях я уже строила планы на ближайшую ночь. Бабушка Мэдди: "А кто собственно жил здесь в 1993 году?" Моя бабушка задумчиво наморщила лоб. "В 1993? Дай-ка подумать. Маргарет Тэтчер была ещё премьер-министром? Тогда Ах, как же там её звали?" Ух, ну и каша же в голове у этой старушонки, сказал Химериус. Спросил у Джеменя. В 1993 году на экраны вышел День сурка. И я посмотрел его 14 раз подряд. Кроме того, всплыл роман принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулс, а премьер-министра звали Мне вообще это всё равно, перебил его я. Просто хотел узнать, насколько безопасно прыгать отсюда в 1993 год. Я уже начала подозревать, что Шарлотта тем временем раздобыла черное кимоно и теперь собирается день и ночь неусыпно следить за коридором. Жил тут кто-нибудь или нет, бабушка Меди? Ланварпул, Гвингил, Гогерих, Верндробуланты, Сильлий и Гогох! Выкрикнула бабушка Меди. Химериус, Я и Ник растерянно уставились на нее. Вот теперь-то она совсем свихнулась, сказал Химериус. Я уже днем почуял неладное, когда старушенца читала книгу и начинала вдруг смеяться в совсем не подходящих местах. Ланварпул Гвин Гил Гогерих Верн Робул Лан Тисили Йогогох. Повторила бабушка Медди, лицо ее зарило довольной улыбкой, и она положила в рот лимонный леденец. Так назывался городок в Уэльсе, из которого приехала наша экономка. И после этого кто-то смеет еще утверждать, будто у меня некудышная память. Бабушка Медди, я только хотела узнать, жил ли да-да-да. Экономку звали Гладиола Лэнгдон, и в начале 90-х она жила в комнате твоей мамы. Перебила меня бабушка Медди. Кажется, ты удивлена. Вопреки расхожему мнению, твоя бабушка отлично соображает. У неё прекрасный, острейший ум. В остальных комнатах на этом этаже изредка останавливались гости, но большую часть времени эти помещения пустовали. А гладиола была туговато на ухо. Так что можешь без колебаний залезать в свою машину времени и мчаться обратно в 1993 год. Она захихикала. Ох уж эта гладиола Лэнгдон. Никогда нам, наверное, не забыть её фирменный яблочный пирог. Она не считала нужным чистить яблоки и клала в пирог даже огрызки. Настоящая была праведница. Из-за моего выдуманного гриппа Маму явно мучили угрызения совести. После обеда ей позвонил Фальк де Веллер собственной персоной. Он передал ей предписание доктора Уайта. Мне следовало оставаться в постели и пить много горячего чая. Мама очень переживала, что не прислушалась к моим жалобам сегодня утром. Она своими руками выжала мне сок из трёх лимонов, затем полчаса сидела у моей постели, чтобы удостовериться, что я выпила всё до последней капли. Кажется, я немного перестаралась, стуча зубами якобы от озноба, и мама принесла ещё два одеяла, подоткнула мне их со всех сторон, а в ногах положила тёплую грелку. Из меня получается такая плохая мать, сказала она, гладя меня по голове. Именно сейчас, когда тебе так сложно, я не в состоянии по-настоящему помочь. Да, тут она была полностью права. Мне действительно было сложно, в основном из-за страшной жары, Я потела как в настоящей бане, а на моём животе можно было, наверное, поджарить яичницу. На несколько секунд я уступила и прониклась невероятной жалостью к самой себе. "Ты замечательная мама", всё же ответила я. Взгляд у мамы стал ещё более озабоченным, насколько это вообще было возможно. "Я очень надеюсь, что они не заставят тебя совершать никаких опасных поступков". Эти сумасшедшие престарелые любители секретов. Я быстро сделала четыре глотка горячего лимонного напитка. Меня, как всегда, терзали сомнения. Может, стоит посвятить маму во все тайны? Не так-то приятно было постоянно врать ей и утаивать от неё по-настоящему важные вещи. Но мне не хотелось бы волновать её слишком сильно и уж точно настолько, чтобы она вступила из-за меня в схватку с хранителями. К тому же, я не думаю, что ей понравится, если она узнает, что украденный хронограф я прячу дома, да ещё и без присмотра прыгаю с его помощью в прошлое. Фальк заверил меня, что ты просто сидишь в каком-то там подвале и делаешь домашнее задание, сказала она. И беспокоиться мне нужно лишь о том, что ты слишком редко бываешь на воздухе. Я всё ещё колебался, но уже через секунду криво улыбнулась маме со словами: Тут он совершенно прав. Там темно и ужасно скучно. Вот и хорошо. Не хотелось бы мне, чтобы ты пережила такие же приключения, как тогда Люси. Мам, а что именно тогда произошло? Далеко не впервые за последние две недели я задавала этот вопрос, и еще ни разу мне не удалось получить на него подробный ответ. Ты ведь и сама знаешь. Мама снова погладила меня по голове. Ох, бедный мой мышонок. Такая высокая температура, ты просто горишь. Я аккуратно убрала её руку. Да, уж, горю, что верно, то верно. Но только температура тут ни причём. Мамочка, я и правда очень хочу знать, что тогда произошло, сказала я. Она замешкалась, а потом снова пересказала мне то, что я давно уже знала. Люсии и Пол считали, что круг двенадцати не должен замкнуться, а вот хранители их взглядов не разделяли. Поэтому Люсии и Пол украли хронограф и скрылись вместе с ним. Уйти от хранителей практически невозможно. У них наверняка есть свои люди и в Скотленд-Ярде, и в Секретной службе США. Поэтому Люсии и Полу ничего другого не оставалось, кроме как прыгнуть с хронографом в прошлое. продолжила я вместо мамы и незаметно растолкала ногами одеяло, чтобы хоть немножко остыть. Ты только не знаешь, в каком именно году они скрываются. Именно так. Поверь, им было очень не просто решиться на это, покинуть всех и все здесь. Казалось, мама вот-вот расплачется. Но почему они считали, что круг двенадцати не должен быть завершен? О боже, как же мне было жарко! И зачем я только наговорила маме, что меня знабит или хородит? Мама смотрела куда-то в пустоту мимо меня. Мне известно лишь то, что они не верили в благие намерения графа Сен-Жермена и считали, будто в основе тайны хранителей ложь. Сейчас я и сама жалею, что не хотела тогда узнать больше, но мне кажется, Люси поступила правильно, что не рассказала мне слишком много. Она не хотела подвергать опасности ещё и меня. Хранители считают, что тайна круга 12 является чем-то вроде панацеи от всех болезней, лекарство, которое поможет всем больным мира, сказала я, и по маминому выражению лица поняла, что эта информация не была для неё новостью. Зачем Люси и Полу пытаться помешать изобретению такого чуда лекарства? Почему они были против? потому что им показалось, что цена слишком высока. Мама перешла на шёпот. Слеза сорвалась из уголка её глаза и покатилась по щеке. Она торопливо отёрла её тыльной стороной ладони и встала. Попробуй немного поспать, солнышко моё, нормальным голосом сказала она. Я уверена, ты скоро согреешься. Пока что лучшим лекарством всё ещё считается сон. Спокойной ночи, мамочка. При других обстоятельствах я бы обязательно попыталась выудить у неё ещё хоть что-нибудь, но сейчас еле дождалась того момента, когда дверь за мамой закрылась. Одним рывком я скинула с себя одеяло и распахнула окно, да так быстро, что две голубки, а может, это были голубки-привидения, испуганно вспархнули с карниза. Когда Химериус вернулся со своего контрольного облёта дома, я уже успела поменять на сквоз промокшую от пота пижаму на новую, сухую. Все уже разбрелись по кроватям, даже Шарлотта. Но она не спит, а пялится в потолок и делает упражнения для растяжки икроножных мышц, отрепортировал Химериус. А ты выглядишь будто какая-нибудь недоваренная сосиска. И чувствую себя точно так же. Вздохнув, я закрыл на засов дверь в комнату. Никто, а уж особенно Шарлотта, ни в коем случае не должен зайти сейчас сюда. Я открыл шкаф и глубоко вздохнула. Пробираться на животе сквозь дырку было очень непросто. Пришлось порядком попотеть и надышаться пыли, пока я добралась наконец до крокодила, внутри которого заботливо присыпанный древесной стружкой был спрятан хронограф. Моя только что надетая пижама сразу же приобрела на боках грязноватый оттенок. По сторонам на ней болталась паутина, ужасная гадость. "Тут у тебя э какой-то пустичок", сказал Химериус, когда я так же на четвереньках, но с хронографом под мышкой, выбрался из шкафа. Он указал мне на плечо. Пустичок оказался огромным пауком размером с ладонь моей Кэролайн, то есть примерно И лишь нечеловеческим усилием воли мне удалось удержаться и не заорать так сильно, что проснулись бы обитатели не только дома, а, наверное, и всего района. Паук, которого я с себя стряхнула, поспешил найти более-менее уютное убежище и заполз на мою кровать прямо под одеяло. Ну не ужас ли? И как только они так быстро бегают своими восемью ножками. Фу. Повторяла я ещё минуту, а то и больше. Меня всю трясло от отвращения, когда я присела настраивать хронограф. Да ладно тебе, успокойся, сказал Химериус. Есть пауки, которые вообще раз в 20 больше. Это где ж такие? На планете Ромул, что ли? Ну это я бы ещё поняла. Я поставила хронограф на сундук и, опустившись на колени, просунула палец в отверстие под рубином. Увидимся через полтора часа. А тебе тем временем задание. Глаз не сводиц с этого тарантула. Я прощально помахала Химериусу фонариком Ника и глубоко вздохнула. Он трагическим жестом приложил лапку к груди. Уходишь ты, ещё не рассвело. Ах, Джульетта, заткнись, пожалуйста, сказала я и крепко вдавила палец в иглу. Когда я решила снова вздохнуть, во рту у меня почему-то оказался кусок байковой ткани. Я поспешно выплюнула эту тряпку и включила фонарик. Прямо перед моим лицом висел купальный халат, именно его я и попробовала на вкус. Шкаф вообще был до верху забит одеждой, она висела в два ряда, и мне понадобилось некоторое время, пока я сумела хотя бы выпрямиться в куче всего этого тряпья. Что это? Слышишь? Раздался из комнаты женский голос. О нет. Только не это. Что я должен был слышать, любимая? спросил мужской голос. Звучал он очень-очень нерешительно. Я замерла на месте от страха. В шкафу зажёгся свет, пробрузжал женский голос, и звучал он напротив очень даже решительно. Точнее, он звучал точь-в-точь -точь, как голос моей тёти Гленды. Вот чёрт. Я выключила фонарик, Я осторожно втиснулась во второй ряд висящих платьев, пока не упёрлась спиной в заднюю стенку шкафа. Может это? Нет, Чарльз. Голос теперь звучал ещё более властно. Я что, похожа на сумасшедшую? Я имела в виду именно то, что сказала, и ничего другого. Но я? В шкафу только что горел свет, так что будь добр, встань и посмотри, что там такое. Иначе тебе придётся переночевать в швейной мастерской. Шипение. Вне всяких сомнений Шарлотта унаследовала от тёти Гленды. Хотя нет, погоди. Там не получится. Ведь тебя может заметить миссис Лэнгдон, и тогда мама начнёт расспрашивать меня о нашем с тобой браке, не настали ли у нас кризису супружеских отношений. А это последняя тема, на которой мне хотелось бы с ней говорить, потому что у меня, например, никакого супружеского кризиса нет. Слышишь? У меня нет, даже если ты и взял меня в жёны лишь из-за того, что твоему отцу хотедос получить дворянский титул, но Гленда, передо мной можешь не притворяться. Как раз недавно леди Пресдемер рассказала мне, и на несчастного супруга снова посыпались упрёки тёти Гленды, но о светиве в шкафу она при этом абсолютно забыла. К сожалению, она забыла и о том, что час уже довольно поздний, и продолжала свои нарекания на рвучение битых часа два. Чарльз лишь изредка боезлово попискивал в ответ. Неудивительно, что они развелись. Как они только успели произвести на свет милашку, малышку Шарлотту. В какой-то момент Глenda обвинила мужа в том, что он лишает ее законного сна. Тут же заскрепели кровати, и всего через каких-нибудь 2 минуты в комнате раздался храп. Ну да, некоторым, например, от бессонницы помогает молоко с мёдом. А вот тёте Гленди, кажется, для здорового сна требовалось, как следует повздореть. Проклиная на чём свет стоит бабушку Меддис с её феноменальной памятью, я на всякий случай подождала ещё полчаса и осторожно открыла дверцу шкафа. Я просто не могла себе позволить просиживать драгоценное время в этой каморке. Дедушка наверняка уже был сам не свой от беспокойства. В комнате казалось немного светлее, чем в шкафу, во всяком случае, света хватило, чтобы различить, где стоит мебель и ни на что не наткнуться. Так тихо, как только могла, я прокралась к двери и нажала на ручку. И в тот же самый момент Тётя Гленда взвыла снова. Говорю тебе, Чарльз, там кто-то есть. Я решила не дожидаться, пока бедняга Чарльз проснётся и включит свет. Поэтому просто распахнула дверь и пустилась бежать по коридору и вниз по лестнице так быстро, как только могла. Затем я пересекла коридор на третьем этаже, не обращая никакого внимания на скрипящие ступеньки. Я и сама толком не понимала, куда бегу, но меня преследовало странное чувство доживу. Неужели когда-то мне уже довелось это пережить? На втором этаже я наткнулась на кого-то, но после нескольких секунд оцепенения поняла, что этот кто-то был моим дедушкой. Он беззвучно схватил меня за плечи и потащил в библиотеку. Ты зачем так шумишь? зашипел он, когда дверь за нами закрылась. И почему ты пришла так поздно? Я уже все ноги отстоял перед портретом про-про-про дедушки Хью и уж было подумал, не приключилось ли с тобой чего. Вообще это приключилось. Благодаря бабушке Меди я угодила прямиком в спальню тети Гленды. Пропыхтела я, пытаясь прийти в себя после этой пробежки. Боюсь, она успела меня заметить. Возможно, в эту самую минуту она уже звонит в полицию. Вид Лукаса произвёл на меня сильнейшее впечатление. Он снова предстал передо мной тем самым дедушкой, которого я знала маленькой девочкой. От молодого Лукаса с напомаженной причёской не осталось и следа. Как я ни старалась скрыть свои чувства, но на глазах мне снова навернулись слёзы. Дедушка этого не заметил. Он прислушивался к тому, что творилось за дверью библиотеки. Подожди, здесь я посмотрю, что там в коридоре. Он с улыбкой быстро обернулся ко мне. Там вот тарелка с бутербродами. Мало ли что. А если кто-то зайдёт, то я, твоя кузина Хейзел, перебила я, то ты лучше спрячься, там, под письменным столом. Но все предосторожности оказались излишними. Через несколько минут Лука вернулся. За это время Я немного пришла в себя и проглотила бутерброд, а затем даже попыталась просчитать, сколько минут у меня осталось до прыжка обратно. Нам нечего волноваться, сказал он. Она как раз пилила Чарльза за ночные кошмары, которые приходят к ней по его милости с самого дня их свадьбы. Лукас покачал головой. Не просто поверить в то, что единственный наследник династии владельцев крупного отельного бизнеса может позволить так над собой издеваться. Да что там? Оставим Гленду в покое, дедушка улыбнулся. Дайка, я на тебя погляжу, внучка. Ты выглядишь почти так же, как я тебя запомнил, только, наверное, ещё немного симпатичней. Что случилось с твоим халатом? Вид у тебя такой, будто ты только что прочистила несколько печных труб, я кивнула. Не так-то легко было добраться сюда. А в 2011 году я больше не могу просто так носить хронограф по дому, потому что Шарлотта что-то подозревает и только и ждёт момента, чтобы напасть, словно какой-нибудь затаившийся хищник. Может, минут через 10 она взломает замок в моей комнате, знаешь? Это меня вовсе не удивит. А сейчас нужно очень спешить, потому что я простояла уйму времени там наверху в платяном шкафу. Я раздражённо прищёлкнул языком. А если снова прыгну не в свою комнату, то окажется, что я закрылась сама от себя. Просто отлично. Я постановяя плюхнулась в кресло. Прямо неудача за неудачей. Надо нам будет договориться еще раз. И опять же перед этим проклятым балом предлагаю встретиться на крыше. Это единственное место во всем доме, где, как мне кажется, нам никто не помешает. Например, завтра в полночь. Что скажешь? Или у тебя не получится пролезть на крышу незамеченным. Есть потайной ход через камин, если верить Химериусу, но я не знаю. Погоди, погоди, сказал дедушка и улыбнулся. У меня-то было несколько годков, чтобы как следует поразмыслить, поэтому я кое-что приготовил. Он указал на стол, на котором рядом с тарелкой бутербродов лежала книга. Довольно внушительный кирпич. Это что? Анна Каренина Дедушка кивнул. Откройка. Ты что спрятал внутри какой-нибудь шифр? Предположил я, как в зеленом всаднике. Неужели он это серьезно? Тридцать семь лет Лукас потратил лишь на то, чтобы выдумать мне загадку посложнее. Может, мне придется теперь дни и ночи напролет только и делать, что вычитывать нужные буквы. Знаешь, давай-ка лучше ты мне просто расскажешь, что там внутри. Несколько минут у нас всё-таки ещё есть. Не стоит делать поспешных выводов. Прочти сначала первое предложение, подначивал меня дедушка. Я открыла книгу в самом начале. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Э-хм, Милинка, и так разумно, вот только Выглядит вполне нормально, правда ведь? Лукас сиял. Но это специальное издание. Первые четыреста страниц и последние четыреста из произведения Толстого, а двести страниц посередине из моего собственного. И предназначены они для тебя. Я напечатал их тем же шрифтом. Отличная маскировка, правда? Ты найдешь там все сведения, которые мне удалось собрать для тебя за тридцать семь лет. Хотя я до сих пор так и не выяснил, что же послужит поводом для побега Люси и Пола. Он забрал у меня книгу и перелистал несколько страниц. У нас есть доказательства того, что граф с самого дня основания ложи утаивал от хранителей важные материалы, пророчества, из которых следует, что философский камень вовсе не такой, каким пытается представить его граф. А какой же? Нам тоже пока не удалось до конца в этом разобраться. Но сейчас мы работаем над тем, чтобы заполучить эти пророчества. Дедушка почесал затылок. Слушай, я много думал, и мне стало ясно, что в 2011 году меня уже не будет в живых. Скорее всего, я умру до того, как ты станешь достаточно взрослый и не успею посвятить тебя во все тайны сам. Я не знала, что сказать. и лишь утвердительно кивнула. Лицо дедушки озарилось замечательной, только ему присущей улыбкой, от которой по щекам во все стороны расходились морщины. Это вовсе неплохо, Гвен. Могу тебя уверить, даже если бы мне пришлось умереть сегодня, я бы не грустил. Моя жизнь была просто прекрасной. Морщины от улыбки на дедушкином лице стали еще глубже. Мне жаль лишь... что я не могу помочь тебе в твоём времени. Я снова кивнула, еле сдерживаясь, чтобы не заплакать. Ах, ладно тебе, маленький мой воронёнок. Тебе ли не знать, насколько крепко смерть связана с жизнью? Лукас погладил меня по руке. Может, я окажусь достаточно сознательным и останусь в этом доме после смерти, став привидением? Тебе бы не помешала моя поддержка. Да. Было бы здорово, прошептала я. И вместе с тем просто ужасно. Все эти призраки, с которыми мне довелось познакомиться, вовсе не хотели быть в своём нынешнем месте обитания, и привидением тоже никто из них быть не желал. Многие вообще не верили, что они мертвы. Нет, на самом деле хорошо, что дедушка не попадёт в их компанию. "Когда тебе нужно возвращаться?" спросил он. Я поглядела на часы. "О, боже, Время пробежало так быстро. Как же так получилось? Через 9 минут я должна буду илапсировать из спальни тёти Гленды, потому что в моём времени я закрыла эту комнату изнутри. "Давай попробуем забросить тебя в спальню всего за несколько секунд до илапсации", сказал Лукас. "Ты исчезнешь ещё до того, как она успеет что-либо понять". В этот момент в дверь постучали. "Лукас, ты здесь?" Прячься, прошептал Лукас. Но я успела среагировать еще раньше. После головокружительного прыжка я приземлилась под письменным столом как раз вовремя, потому что дверь тут же отворилась и в библиотеку вошла леди Ариста. Мне были видны только ноги и кайма ночной рубашки, но не узнать ее голос было невозможно. Чем это ты занимаешься здесь внизу посреди ночи? А это что? Бутерброды с тунцом? "Ты же прекрасно знаешь, какие рекомендации дал тебе доктор Уайт". Вздохнув, она опустилась на нагретое мной кресло. Сейчас она была видна мне почти до плеч, осанка леди Аристы была идеальной, как и всегда. Интересно, если обернётся, увидит она меня или нет. Леди Ариста прищёлкнула языком. "Ко мне только что пришёл Чарльз. Он утверждает, что Гленда грозила с побить его". "О да", сказал Лукас. Его голос звучал как ни странно, очень спокойно. "Бедолага. Что же ты сделала?" "Налила ему стакан виски", ответила моя бабушка и захихикала. Я замерла от удивления. Моя бабушка умеет хихикать? Такого мне раньше слышать не приходилось. Даже когда она смеялась, это уже было довольно редким событием, а вот чтобы хихикать? При мне с него этого не случалось. Хихиканье это ведь очень особенный вид смеха. У леди Аристы оно звучало как опера Вагнера, которую решили сыграть на блокфлейте. А потом он заплакал, пренебрежительно сказала моя бабушка. Теперь я снова узнала привычные интонации леди Аристы. После чего стакан виски пришлось выпить мне. Вот это поступок, малышка моя. Я чувствовала, что дедушка улыбается, И мне вдруг стало тепло на душе. Они казались такими счастливыми вместе, по крайней мере, если брать вид от пяток до шеи. Только сейчас я вдруг осознала, насколько я мало, в общем-то, знала об их браке. Скорее бы дом Гленды и Чарльза был готов, сказала леди Ариста. Сдается мне нашим детям не слишком везет в поиске второй половины. Как думаешь? У Гарри Джейн полнейшая зануда. У Гленды Чарльз? слабак и тряпка, а у Грейс Николас гол как сокол. Но она с ним счастлива, и это главное. Леди Аристов стала. Да, к Николасу у меня меньше всего претензий. Намного хуже было бы, если бы Грейс осталась с этим заношивым отпрыском Довелиров. Я видела, как её всю затрясло. Как же они невероятно высокомерны, эти Довелиры. Надеюсь, Люси тоже о думается. Пол, по-моему, немного из другого теста, дедушка улыбнулся. Он милый парнишка. Мне так не кажется. Яблоко от яблони недалеко падает. Ты идёшь? Я хотел бы ещё немного почитать. Да, и ещё немножко поболтать с внучкой из будущего, если всё сложится хорошо. Времени у меня, кстати, оставалось совсем в обрез. Из-под стола я не видела часов, но зато слышала их тиканье. Стоп. Кажется, я снова чувствую, что меня тошнит. Анна Каренина. Такая трагическая книга, не правда ли, любовь моя? Я видела, как изящные руки моей бабушки потянулись к книге и раскрыли её где-то посередине. Кажется, в этот момент Лукас затаил дыхание так же, как и я. Я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Хотя, наверное, мне тоже надо бы перечитать это произведение ещё разок. Но надену при этом очки. Сначала его дочитаю я, твердо произнес Лукас. Только не сегодня ночью. Бабушка снова положила книгу на стол и наклонилась к дедушке. Не уверена, но мне показалось, что они обнимаются. Я поднимусь через несколько минут, мой зайчик, сказал Лукас. Но лучше бы он этого не делал. Эй, это еще что за зайчик? Он что разговаривает с леди Аристой. При этом я так сильно вздрогнула, что стукнулась головой об стол. Что это? строго спросила моя бабушка. Ты о чём? Я видела, как рука Лукаса убрала со стола Анну Каренину. Об этом звуки. Я ничего не слышал, ответил Лукас. Увы, помешать ей обернуться он не мог. Я не видела бабушкиного лица, но почувствовала, как её глаза недоверчиво сверкнули. Что же теперь будет? Лукас откашлялся, и книга в его руке двинулась в мою сторону. Она заскользила над паркетом и замерла в полуметре от письменного стола. Когда леди Ариста сделала шаг в мою сторону, я почувствовала, что душа моя уходит в пятки. Да это же, бормотала про себя бабушка, Сейчас или никогда, сказал Лукас. И я решила, что его слова адресованы мне. Отчаянно рванув руку вверх, я схватила книгу и прижала ее к груди. Бабушка выдавила из себя короткий изумленный крик. Но прежде чем она успела наклониться и увидеть под столом меня, ее вязаные тапочки расплылись, и я снова очутилась в две тысячи одиннадцатом году. Тут уже я выползла из-под письменного стола. Благодаря богу за то, что этот массивный предмет не сдвинулся с 1993 года ни на сантиметр. Бедная леди Ариста. После того, как она увидела, что у стола вырастают руки и пожирают книги, ей, наверное, скорейшим образом понадобится ещё стаканчик виски. А вот мне не нужно было ничего, кроме собственной кровати. На третьем этаже путь мне преградила Шарлотта. Но я ни капельки не испугалась. Казалось, моё сердце решило, что за сегодняшний день ему довелось пережить уже достаточно волнений. Слышала, ты тяжело больна и должна соблюдать постельный режим? Шарлотта включила фонарик и ослепила меня яркой светодиодной лампой. Я тут же вспомнила о том, что фонарик Ника остался где-то в 1993 году, скорее всего в шкафу у тёти Гленды. Точно? Подозреваю, что это ты меня заразила, произнесла я. Эта болезнь не даёт мне уснуть, так что я тут взяла себе кое-что почитать. А ты чем занимаешься? Разминаешь мускулатуру? А почему бы и нет? Шарлотта сделала шаг ко мне и осветила фонариком книгу. Анна Каренина. А не слишком ли это для тебя сложный текст? Да, думаешь, Ну что ж, можем поменяться? Я тебе Анну Каренину, а ты мне В тени холма вампиров. Секунду три Шарлотта задачно молчала. Затем она снова ослепила меня светом своего фонарика. Покажи, что там у тебя в сундуке, и, может быть, я тебе помогу, Гвенни. Помогу избежать самого ужасного. Вот оно как. Оказывается, Шарлотта умеет говорить совсем по-другому. Так мягко и нежно, будто она действительно обеспокоена моей судьбой. Я протиснулась мимо неё и за всех сил напрягая мышцы брюшного пресса, и поспешила дальше. "Забудь об этом, Шарлотта, и держись от моей комнаты подальше, ясно?" Если я тебя правильно поняла, то ты гораздо глупее, чем я думала. Её голос снова стал прежним. Мне казалось, она схватит меня за руку, постарается удержать и как минимум зарядит мне пару ударов под дых, но Шарлотта лишь проводила меня угрюмым взглядом и светом своего фонарика.